Когда он приходит в себя, вокруг медицинская палата. За окном зелень кампуса. Над кроватью стойка с мониторами, сбоку капельница и кнопка вызова медсестры. Страшно болит голова. На ней марлевый кокон. Голговский нажимает кнопку вызова. Через минуту в комнату входит медсестра и двое хипстеров. Один в сером худи с рюкзачком, второй в ветровке «The North Face». Тот, что с рюкзачком, показывает карточку «Шинбет». Голговский и так уже понял, что это госбезопасность. Все остальные, натужно шутит он, носят в Израиле военную форму. Хипстеры в штатском велят медсестре выйти. Та проверяет показания мониторов и удаляется. Голговский спрашивает, что случилось. Он ничего не помнит. Оказывается, в Сасман билдинг попала гиперзвуковая ракета. Голговский практически не пострадал, его лишь контузило. Но лаборатория разрушена полностью и восстановлению не подлежит. Мало того, погиб Александр Исакович. В Шинбет не знают деталей того, чем занимался Голговский. Это понятно по вопросам. Наш автор отвечает, что командирован по линии ЦРУ, и вопросы следует задавать им. Но офицеров интересует не то, что он делал в лаборатории. Им интересно, не он ли наводчик. «Наводчик?» — спрашивает Голговский. «В каком смысле?» «Ракета навелась по компактному радиомаяку», — отвечает один из офицеров. «Устройство было спрятано в пачке сигарет. Его скрыли в углу, за бетонной балкой, и оно почти не пострадало». «А почему этот маяк не засекли?» — спрашивает Голговский. «Оказывается, он включается только по сигналу уже летящей ракеты и дает точные координаты для окончательной наводки. Секретная технология». Особенно для гиперзвука, и не иранская, конечно. Кто-то нанес удар по зданию, маскируясь под иранскую атаку. Возможно, ракету выпустили с подлодки. Или иранцы сработали с кем-то в связке. Шенбет хочет знать, проносил ли Голговский на территорию института какие-нибудь радиоприборы. Голговский вспоминает про свою комариную лампу. Кажется, ее зафиксировали на вахте. Он догадывается, что израильтяне подозревают его. Но зачем бы он стал такое делать, тем более рискуя жизнью? У него, наверное, хватило бы мозгов покинуть здание на время удара. Аргументы убедительные. Офицеры спрашивают, есть ли у Голговского догадки, кто мог установить маяк. — А что за сигареты? — спрашивает наш автор. — Я имею в виду пачку, где было спрятано устройство. Сил, кат, отвечает офицер. Голговский демонически улыбается. Проверьте журнал посещений, отвечает он. Не было ли в Сасман билдинг гостей британцев? Были. За два дня до удара приезжала делегация из Тель-Авивского бритиш Как раз встречались по какому-то вопросу с Александром Исааковичем. Израильтяне больше не задают вопросов, дураков в шинбет не берут, подозрения с Голговского снимаются. Через неделю Голговского выписывают из Каплан Medical Центр. Он возвращается в свою квартирку собрать вещи и попрощаться с ультрафиолетовой ловушкой, так сильно повлиявшей на его творчество. Ее он вовремя вернул домой. Рабочее место уничтожено. Тимати молча выслушивает телефонный рассказ Голговского. Американец опять не сразу понимает, кто ему звонит. И ЦРУ выправляет Голговскому билет в Нью-Йорк. Оттуда Голговский и Тимати должны полететь во Флориду, чтобы обсудить будущее проекта с Жанной. Следует спешить. Очень тревожные знаки, говорит Тимати. Мы не ожидали такого обострения. Есть новая информация. О, да. Важная. Радикально меняющее все. Хорошо, говорит Тимати. не будем полагаться на телефон. Дебрифинг при встрече. Разумно. GCHQ слушает всех. И хороших, и плохих, и никаких. Тимати назначает рандеву уже не в ресторане. Это слишком опасно. Место встречи — Таймс-сквер. Какие-то неизвестные... Голговскому красные ступеньки ТКТС. Наш автор так и говорит таксисту, и тот сразу понимает, куда ехать. Голговского высаживают на 47-й улице, и он быстро находит нужное место. Это киоск, над которым возвышается, как объясняет наш автор, фальшивая красная лестница. Фальшивый. Голговский называет ее не потому, что ступени не настоящие, они вполне прочные, и на них сидит много людей. Но эта псевдолестница, несмотря на свой многообещающий цвет, не ведет никуда. Слишком много поэтических параллелей. К тому же на площади манифестации толпа несет демократические, в плохом смысле, лозунги Велоят Нью-Йорк во всей красе. Голговский замечает Тимоти. Тот стоит у первой ступеньки лестницы в никуда и вежливо пропускает демонстрантов. На нем все та же кепка мага, и ему улюлюкают. Кто-то из шествия вызывающе толкает его. Тимоти отвечает. И вдруг из толпы выделяется группа активистов, одетых клоунами. Они окружают Тимоти и начинают избивать его своими тросточками. Выглядит это и смешно, и страшно. Тимоти спотыкается, клоуны на миг закрывают его, повисают на нем, как шакалы на раненом льве, формулирует Голговский, а когда они разбегаются, американец неподвижно лежит на земле. Голговский подбегает к нему. Тимоти мертв. Его зарезали. Причем так ловко, что Голговский даже не заметил точного момента, когда это произошло. Полиция. Допрос. Голговский сообщает, что ему была назначена встреча и просит связать его с ЦРУ. Вскоре в участок приезжают два человека. Они знают, что Голговский работал с Тимати, но не особо понимают над чем. И занимает их вовсе не наш автор. Они ожесточенно спорят между собой и с копами. Голговский понимает из обрывков разговора, что за убийством, скорее всего, стоит «The Un-It». Отряд боевых клоунов Демократической партии, сформированный на деньги писателя Стивена Кинга. Клоуны загримированы так, что ни одна видеозапись ничего не докажет. А судьи в Нью-Йорке сплошь обамовские демократы, и клоунов выпускают всякий раз, когда копы их ловят. Обычная американская боль. Голговский узнает из подслушанного разговора пару новых слов. Например, кончельери. так, оказывается, называют функционеров, занимающихся отменой американских патриотов, в том числе и физической. Второй термин — слово «демагоргон» в значении «низовой активист демпартии США». «На Голговского почти не обращают внимания». В конце концов, он объясняет офицерам, что должен был лететь во Флориду вместе с Тимоти и спрашивает, как ему теперь быть. Офицеры думают. В конце концов, они вспоминают, кто такая Жанна, но Голговский видит, что им потребовалось серьезное усилие. Летите один, служебной машины не будет. Закажите One Way Private Transfer. Потом с вами свяжутся. Красная лестница, как и было сказано. Ведет в никуда. На следующий день Голговский уже во Флориде. Он не заказал машину из Нью-Йорка, опасаясь за безопасность. Похоже, его коммуникации на контроле. В телефоне есть геолокация прибежища Жанны, но желтые такси отказываются туда ехать слишком далеко. Наконец соглашается водитель Uber Black. По дороге Голговский думает, что он скажет Жанне. Он немного зол, что она не объяснила свою роль в судьбе Жиля, ведь это она научила его собрать в прошлом первый якорь. Это произошло еще в рамках исходного проекта ЦРУ. Британцы подключились значительно позже. Несомненно, так и началась цепь событий, заставивших французского маршала XV века возродиться в далекой северной стране. Но обвинить Жанну трудно. В бедах Голговского и даже Эпштейна она не повинна. Она, по сути, была просто курьером между слоями мультиверса. Решение принимали другие люди. Машина съезжает на заброшенную частную дорогу. Они уже почти на месте, но когда до кампуса остается всего несколько километров, впереди появляется встречная автоколонна. Три черных рейндж в облаке пыли проносятся мимо. Вслед за ними три красных мини-купера. У Голговского ёкает в груди. Американские спецслужбы так не ездят. Так перемещаются. Голговский не хочет произносить этих слов вслух. «Убер» не доезжает ста метров до ворот в проволочной ограде. Водитель чего-то опасается. «Трейн-гейтерс», — говорит он, — «дрессированные крокодилы». Похоже, увидел предупреждение на дороге или что-то слышал. Голговский не спорит, он выходит из машины и идет к воротам. Замок сбит. Перекрестившись, Голговский заходит на территорию и пробирается через стену зарослей. С первого взгляда здесь все по-прежнему. Ров, чистокол, но ворота, запертые в прошлый раз, теперь открыты. За кольями палисада не видно темных воительниц. Исчез и стяг, растянутый на копьях. Голговский все уже понял но не хочет верить. Он протискивается между створками ворот. Уютный и прибранный в прошлый раз лагерь Жанны неузнаваем. Везде следы огня и буйного разгула. Почти все кабинки для детокса разбиты и сожжены. В открытые двери видны обломки оргтехники. Сохранившиеся стены покрыты размашистыми граффити. На траве валяются пакеты от чипсов Walkers, вкус Вайнгер and Солт, зачем-то уточняет Голговский. Везде мятые банки от пива Карлсберг и Фостерс, сигаретные пачки. Уже не интеллигентный Силк Кат, как в развалинах Риховодской лаборатории, а проловские горлодеры вроде ЛНБ. «Lungs and balls destroyer» — последняя гордость британского флота, грустно пошутил бы лорд Эмбрус, если бы дожил. «Уничтожитель легких яиц» destroyer также означает эсминец. Такое чувство, что здесь прошла орда пролов-болельщиков. И тут Голговский вспоминает, рассказывая о фейк-симуляциях, Роберт упоминал, что британские спецслужбы проворачивают самые жестокие из своих операций под личиной футбольных фанатов. Конечно, офицеры спецслужб не глотали здесь пиво и чипсы. Мусор аутентичен, он покрыт множеством случайных отпечатков и биомаркеров. Его аккуратно собрали в другом месте и раскидали по территории. Грабители попроще высыпают на месте преступления собранные в парикмахерской волосы, чтобы сделать генетическую идентификацию невозможной. «Там, где прошло английское войско, не остается ничего целого», — подает в подсознании Голговского голос маршал Дере. Видимо, думает наш автор, на рейнджроверах ездят профессионалы-убийцы, а на мини-куперах состоящие при них стилисты прикрытия. Все в точности, как на острове. Большое отражается в малом. Голговский идет дальше. Двухэтажный дом, где раньше был алтарь Жанны, сожжен. Голговский обходит дымящееся пепелище и делает страшное открытие. За руинами на траве лежат одиннадцать темнокожих девушек в камуфляже. Креолог убили пули. Они лежат как-то странно. Голговский понимает, наконец, что их телами выложено английское слово «Edit» — «England till I die». Болельщики, ага. Но самое жуткое впереди. Голговский видит перед собой огромное кострище. Его разложили, разломав кабинки на дрова. Над догоревшими досками покосившиеся кресло на колесах. Остался лишь стальной каркас. В кресле обгорелый женский труп, практически скелет, кисти примотаны проволокой к поручням кресла. Жанна. Самое невыносимое понимает Голговский, что англичане сожгли ее опять через шестьсот лет. А он, Жильда Голговский, снова опоздал, опять не смог ее защитить. Голговский падает на колени. Из его груди вырывается полный боли крик. Должно быть, его слышно далеко вокруг. И тогда в воздухе над ним вдруг появляется сияющий силуэт девы. — Не плачь, мой жиль, — шепчет она. — Ты ни в чем не виноват. Возвращайся домой и жди. Клянусь, эта битва не была последней. Голговский падает лицом в траву. Ему еще больно и страшно, но светлый луч, коснувшийся сердца, успокоил. Выплакавшись, наш автор встает. Пора уходить, но сперва нужно закончить осмотр. Голговский хмуро оглядывает английский кавер-ап. Он совершенен. На одном фундаменте даже трафарет с рисунком Бэнкси. Мужик в прокурорском парике бьет молотком зазевавшегося магла. Вот тут Бэнкси на своем месте и без обычного когнитивного чехла из истекающих слюной британских таблоидов. Одно граффити вызывает у Голговского изумление. Савиль ран Пусель Савиль порвал деву. Понятно, что стилисты Ми-13 косят под обычную футбольную надпись: вроде Милвол, Ран Марсель, но почему они вспоминают мертвого Савеля? Ведь раны Вселенной уже затянулись. И здесь Голговский понимает: Сам Савель к моменту смерти забыл почти все, Эпштейн тоже. На них пришелся главный иммунный удар вселенной, а британские туристы, побывавшие в прошлом и собравшие в нем кровавую жатву, до сих пор все помнят, как и сам Голговский. Это теперь один из новых балансов вселенной. Гости острова Святого Якова молчат, не лезут снова в прошлое и мультиверсу нет дела до их памяти. Именно так. Несимметрично и странно работает космический иммунитет. Занимавшиеся проектом Цейрушники мертвы, а Гавроши пользователи живы и помнят все. Видимо, операции по зачистке командовал какой-то баронет с ледяной кровью, посетивший в свое время остров Святого Якова и британь XV века. Теперь он мстит вселенной за мертвого шефа. Голговскому делается страшно. Англичане, возможно, знают и про него. Они считают его опасным. Или нет? Наш автор выбирается из лагеря Жанны, вынимает телефон и вызывает машину. Откликается тот же Uber Black, водитель еще рядом. Голговский переводит дух, только когда видит знакомое лицо.